Глава одиннадцатая. Максим. Что за... Недоуменно уставился я на потертые мужские ботинки. Если бы не застилавшая мозг ревность, я бы, возможно, подумал и осознал, что подобная модель вряд ли принадлежала Костику, вечно разгуливающему в кроссах. С плохим предчувствием, разувшись, прошел в квартиру и, дойдя до гостиной, заметил Дашу, сидевшую, сжавшись в кресле. Судя по ее виду, девушка была явно очень расстроена. Булочка спокойно лежала на своем одеяльце, грызя резиновую игрушку. «Даша, у нас гости?» – задал я с порога интересующий меня вопрос. «Может, в этом и крылась причина ее плохого настроения?» «Максим?» Нервно скачала она с места и, начав заламывать руки, сумбурно зачастила. «Папа, понимаешь, он остался на улице. У него кроме меня никого нет, и он пришёл. Я не могла его выгнать». «И что же случилось с вашей комнатой?» нахмурился я, не особо веря этим росказням. «Нет, Даша-то я как раз верил. Но вот её папаша Живя второй месяц бок о бок с Дашей... Я уже понял, что ошибался в её счёт. Девочка действительно любила булочку и заботилась о ней, чего не скажешь о её отце. Тот, как мне казалось, заботился только о самом себе. Вот и сейчас, скорее всего, решил, увидев, как живёт дочь, улучшить свои жилищные условия. «У меня не гостиница», — отчеканил я. «Будь добра, попроси его уйти». Но куда он пойдёт на ночь глядя?» «Пожалуйста, Максим, можно он останется на пару дней? Я что-нибудь придумаю». Начала неуверенно лепетать она, вызывая у меня смешанные чувства злости и жалости. «Вот какого черта она творит, а? Неужели не понимают, что не она должна заботиться об отце, а он о ней? Не видит, что этот человек без каких-либо сомнений отправил ее в дом к совершенно незнакомому мужчине. Мало ли кем я мог оказаться». Хотелось подойти и встряхнуть ее, чтобы мозги встали на место. А с другой стороны, хотелось прижать к себе и успокоить, пообещав, что я решу все ее проблемы. Вот такой вот диссонанс. «И что же? Может, у тебя припрятана пара миллионов, о которых я не знаю?» Отбросив сентиментальность, приподнял я вопросительно бровь. «Если нет...» то ты вряд ли сможешь что-то решить, и через пару дней ситуация не изменится. Может, я чего-то не понимаю, но объясни-ка мне, пожалуйста, с каких это пор няни приводят жить свою родню к работодателю. Я понимаю, что не права, и ты не обязан терпеть. Вот если бы ты согласилась выйти за меня замуж, я бы, конечно, рассмотрел вариант помощи тестю, Неожиданно даже для самого себя заявил я. Купил бы ему небольшую квартирку. Не в коммуналке, разумеется. Мне же для тестя ничего не жалко, Дашуль. Испытывая какое-то мазохистское удовольствие от того, как кривится ее личико от этого ласкового обращения, усмехнулся я. Один бог знает, каких трудов мне стоило не подойти к ней и не сцапать ее. Хотелось взять и поцеловать, да так. Чтобы она забыла все слова и даже собственное имя, чертова строптивица. «Это шантаж», — топнула она ножкой, отвлекая меня от грешных фантазий. «Шантаж? Никак нет, шуль, просто предложение, причем очень выгодное. Соглашайся, и будет тебе счастье». «Ты...» «Да ладно тебе! Видя, как она закипает, завелся я еще сильнее. Может, я все-таки извращенец?» Как женская злость может так заводить? К счастью, вот как!» Возмутилась Даша, складывая руки на груди, отчего ее холмики приподнялись. «Я-то знаю теперь, какая она на самом деле. Округлая, нежная. Хм, так и нить разговора потерять недолго, а я обязан ее сегодня уломать. Такой шанс представился. А что не так, Дашуль?» «Для вашей семьи в виде меня перевернулся грузовик с пряниками. Все ваши проблемы по щелчку пальцев решаю», — щелкнул я демонстративно пальцами. «Только взамен требуешь тоже немало», — продолжала она бушевать. «Почему я, Максим? Женись на ком угодно. Ты же сказал, что брак фиктивный, нужный только для того, чтобы успокоить твою семью». Кому я должен предлагать из своего окружения эффективный брак? Зачем, Даша? Я тебе сказал свое видение ситуации. Если какая-то женщина пойдет в этот дом, она здесь тебя не потерпит, и булочка пострадает. Девчонка открывала и закрывала рот, глаза бегали, она кусала свои полные соблазнительные губки и выглядела невероятно уязвимой, беззащитной, и я стал себе противен потому что реально загонял ее в ловушку. Но тут же осек сам себя. Она не пожалеет о своем решении. «Даша мне нужна, и сейчас самое время пройти длинный срок ее соблазнения за очень короткое время. Я просто гений!» «Ты поможешь отцу?» — спросила она, поднимая влажные от слез глаза на меня. «Бог ты мой!» Я довел ее до слез. Подойдя ближе, я взял ее за предплечье и посмотрел прямо в глаза. «Я тебя не обижу, Даша. Но я и не простачок какой, которого можно разводить на помощь и на деньги просто так, без того, чтобы и я получил пользу. Считай, что ты окажешь мне услугу, за которую я щедро заплачу». Немного детским жестом она вытерла слезы и тяжело вздохнула. «Наверное, нравится ощущение, когда можешь все купить за деньги». Спросила она неожиданно серьезно для восемнадцати летней пигалицы, сводившей меня с ума. Я точно извращенец. Она плачет и страдает, а я заглядываю в будущее и вижу ее в своей постели. Не думал про это, признался я честно в ответ на ее откровенность. Я просто четко вижу цели и иду к ним. А многие проблемы можно решить с помощью денег. Если я соглашусь выйти за тебя замуж, что это будет значить? Вопрос загнал меня в тупик. Я же сейчас откровенно ей совру, если скажу про фиктивный брак. Но стоит признаться, и она ни за что не согласится, скажи я правду. В то же время начинать нашу жизнь со лжи не хотелось. Чёртов моральный выбор. Сцепив зубы, я представил, что веду переговоры с очень сложным партнёром. Надо говорить убедительно. Я ненавязчиво продолжал массировать ее плечи, пытаясь успокоить как строптивую кобылицу. «Ты станешь моей женой, Даша. Все будет оформлено документально. Прятать я тебе не собираюсь. И смешить народ, выставляя брак фиктивным, тоже не намерен. Будет настоящая свадьба и торжество. Она дернулась, вывернувшись из моего захвата. А потом мы будем просто жить, как жили?» «Ты купишь квартиру отцу, будешь ездить на работу, а я продолжать встречаться с Костей?» «Никакого Кости!» — вытянул я вперёд палец. «Тут моя железная выдержка дала трещину. Хочешь, чтобы у меня за спиной смеялись? Так в чём же тогда разница, Максим? Я буду твоей женой и дома, и для всех окружающих, и даже для моей родни, да тошная Даша». Выворачивает душу наизнанку своими вопросами. «Все верно», — сказал я твердо, — «но только мы двое будем знать правду и решать, когда фиктивному браку стать настоящим». Закончил я фразу про себя, с неожиданным страхом ожидая ее ответа. «Тогда у меня просто нет выбора». Произнесла она тихо, опуская взгляд в пол и теребя завязки на кофте. «Такая трогательная, нежная девочка, которую я сейчас развел как ребенка» пору почувствовать себя гадом, но моя совесть быстро успокоилась, когда я подумал о том, что сделаю ее счастливой. Она ни о чем не пожалеет. Даша. Вот так вот. Единственное, что хорошо во всем этом, так это то, что мы с тобой всегда будем вместе. Ну, или до тех пор, пока твой дорогой папочка не захочет жениться по-настоящему. Вытирая слезы и напоследок шмыгая носом, говорила я булочке, переодевая ее к завтраку. Сегодня мы припозднились, и я была уверена, что Максим уже ушел и спокойно вышла из спальни в своем банном халате. После вчерашнего разговора я была подавлена и подвержена хандре, так что мне было абсолютно плевать, как я выгляжу. Я даже волосы не стала расчесывать и сушить после душа. Папа наверняка всё ещё спал, да и знавал он меня в виде и похуже. «Покушаем и будем играть, да?» – ворковала я, надеясь отвлечься от мысли о предстоящем браке. «Агу!» – тут же залепетала булочка, как всегда довольная тем, что находилась в центре моего внимания. Малышка была той ещё врединой, но со мной она была ручной, в отличие от Максима. «Ну, наконец-то! Я уже тебя заждался!» Заставив меня подскочить на месте, открыл Максим дверь на кухню, появляясь в коридоре. «Ты... ты напугал меня!» — возмутилась я, застыв на месте с колотящимся сердцем. «Что ты тут делаешь?» «Живу вообще-то!» — пожал мужчина плечами. «И жду тебя, Соня!» «Я не спала!» — возмутилась я. «Почему ты не на работе?» «Какая работа? У нас уйма дел! Давай завтракай и собирайся!» «Поедем на встречу со свадебным организатором. Хочу закончить со всем этим как можно скорее». Нетерпеливо махнул он рукой вглубь кухни. «Я заказал завтрак и бутылочку для Таи приготовил. Так что давай ее сюда». Протянул он руки, перехватывая ребенка. «Но...» «Никаких «но» дашь. Давай садись и ешь. Вечером приезжает мама. И у нас весь день расписан». «Зачем она приезжает?» – воскликнула я, не веря в происходящее. «В смысле зачем? У нее вообще-то сын женится». Садясь на стул с булочкой на руках и давая ей бутылочку, закатил он глаза. «К чему такая спешка? Мы же только ночью решили. А зачем тянуть? Быстрее разберемся и расслабимся. И, кстати, вопрос с твоим отцом решен». Я пока поселил его в квартире Багира, позже подыщу ему что-то подходящее. Надеюсь, ты понимаешь, что я не стану оформлять на него квартиру. В смысле, ты обещал? Тихо, я не сказал, что не куплю. Но оформлять на него собственность, учитывая то, как он распорядился вашей комнатой, было бы верхом глупости. Оформим на тебя, а он пусть живет. «Ты что, выгнал его с утра пораньше?» Не могла я не возмутиться. «Пусть моего папу и не назовешь образцовым родителем, но все же он был моим отцом, и мне стало неприятно, что его взяли и просто выставили из дома, не дав нам даже переговорить». Представляю, в каких выражениях и в каком тоне общался с ним Максим. Заодно это стоило на него обозлиться, не говоря уже о самоуправстве с браком. «Распоряжается мной, как послушной марионеткой». «Ишь, встречу он назначил. Я ему покажу встречу». Угостил завтраком и отвез со всеми удобствами. «Да», — ничуть не смущенный моими словами, — проговорил он, ставя на ножки к себе на колени булочку, закончившую есть. «А теперь срыгнем», — сосредоточился он полностью на дочери, пока я сидела и сверлила его недовольным взглядом. Мой гнев немного утих, но далеко не унился. Решив, что бесполезно с ним спорить и ждать понимания, я, налив себе чашечку кофе и положив на блюдце пару сырников, приступила к завтраку, пытаясь убедить себя в том, что все не так плохо, как могло бы быть. Но выйду замуж, ничего же от этого не изменится. «Максим, вот видишь, булочка, можешь же быть хорошей девочкой, когда хочешь». Едва дыша, чтобы не спугнуть свое счастье, говорил я дочери. Она сидела у меня на коленях, играясь с чайной ложкой. А Даша устроилась напротив за столом и ела сырники с кофе. Ела, надо сказать, как птичка. «Поешь получше что-то более сытное. Нам нужно будет много кататься сегодня. Ты проголодаешься. Насколько я знаю, примерки платьев отнимают много энергии. Конечно, ты знаешь». Пробормотала себе под нос злючка. «И что бы это значило?» – вскинул я бровь, продолжая наблюдать за милой и домашней Дашей. «В этом банном халате и с распущенными волосами она выглядела очень аппетитно, и я едва держался, чтобы не подойти к ней и не зарыться пальцами в ее волосы и запрокинуть голову, обрушиваясь на влажный рот жадным поцелуем». «Не понаслышке», — закончила свою фразу Даша, начало которой я не услышал, застигнутый своими переживаниями. «Прости», — кашлянул я в кулак, пытаясь сосредоточиться. «Я пропустил твою фразу. О чем ты думаешь? Я, вообще-то, не с другого конца света говорила. Или хочешь услышать еще раз, что у тебя куча женщин, которых ты не раз водил по таким бутикам?» истощая их энергоресурсы. Сверкая глазами, делала мне выволочку грозная пигалица. «Вы посмотрите на неё! Это что, ревность? Тебя так волнуют мои женщины?» — спросил я, улыбаясь, как чеширский кот. «Не будь таким самодовольным и не переводи постоянно тему на предмет своей неотразимости. Представь себе, не каждая мечтает оказаться рядом с тобой». «Да?» Снова вскинул я бровь, наслаждаясь перепалкой. «Ну, пока я точно забуду о других женщинах. Договор работает в обе стороны. Ты прекращаешь отношения с Костиком, а я не буду встречаться на стороне ни с кем. Пока». «Пока?» — уцепилась Даша за это слово. «Кажется, оно ей чем-то не понравилось», — Ответь женщины. «Еще не жена, а поведение, как у ревнивой супружницы со стажем». «Ну, там мы посмотрим», — отделался я общей фразой, не желая развивать тему, поскольку пришлось бы признаться, что никакие другие женщины мне станут не нужны, ведь мою постель будет согревать одна единственная и любимая женщина. «Нам ехать пора, одевайся», — кинул я ей и встал, собираясь пойти и одеть булочку, а потом замер на месте. «Кстати, а у тебя есть нормальная одежда?» «В смысле нормальная? Но ну, помахал я рукой в воздухе и поморщился. «Не эти твои объемные толстовки и джинсы с рваными коленками. Лучше бы тебе надеть платье для посещения бутиков и встречи с организатором свадеб. А еще давай без своих этих старушечьих пучков на голове». Посоветовал я ей и подошел, чтобы вплести руку в волосы. Шелковистая влажная масса заструилась между ними, приятно лаская кожу. «У тебя очень красивые волосы, не надо их прятать. Пусть высохнут, прямо так и останутся мягкими волнами». Сказав комплимент, я никак не ожидал, что вызову бурю. Даша дернулась и отпихнула мою руку. «А что по поводу макияжа, мистер совершенство? Может, стрелки с айс? Или побольше хайлайтера?» а? «Я ещё могу по дороге забежать в клинику пластической хирургии и закачать в губы филёр. Простите, сделать грудь себе не успею, но могу записаться на процедуры по вашему списку». «Это что ещё за закидоны, Даша?» Зарычал я, взбешённый её наглым тоном. Она вскочила и встала прямо напротив меня, вытянувшись в струну. «А то! Что это за вечное желание меня переделать?» «Повторяю!» – она тыкнула мне в грудь острым пальцем. «Я такая, какая я есть. Не устраивает?» «Что?» – наклонился я к ней, угрожая злым взглядом. «Не устраивает? Ищи другую жену. Я-то найду. Проблем не будет. Только свистну, очередь выстроится. Только твой папаша пойдет просить милостыню или будет в помойке ковыряться. Он же бомж. Ты, смею заметить, тоже по его милости. Так что...» Прикрой свой дерзкий ротик и найди приличное платье. А если нет, то мы заедем и купим его. Быть моей женой не просто слово, не просто подпись в бланке. Ты должна соответствовать моему статусу. Поняла меня Даша? Даша, на... наверное, я погорячилась. Набралась я смелости и попыталась извиниться, глядя на насупленного Максима, сжимающего руль сильными ладонями. «Что ты там бормочешь?» — спросил он грубовато, вырванный моими словами из каких-то своих мыслей. «Я хочу извиниться. Я тебе действительно очень благодарна. Никто другой на твоем месте не стал бы помогать нашей семье». «Это хорошо, что ты умеешь признавать ошибки», — кивнул он с довольной улыбкой, поглядывая на меня и на булочку, сидящую на своем детском кресле на заднем сидении автомобиля. Очень хорошее качество для жены. Фиктивной жены. Добавил он спустя паузу. Извини, что у меня нет платьев. Снова извинилась я, и Максим поморщился. Ладно, не перебарщивай. Скоро начнешь извиняться за то, что дышишь. Но почему он такой вредный? Подумала я, вытаскивая ребенка из машины и топая в сторону огромного торгового центра. Ты такая вредная в папу, да, мой пупсик? Потискала я малышку, потёршись своим носом об её, и она тут же растянула губы в беззубой улыбке. «Догоняй!» — поторопил меня Максим, привлекая внимание мимо проходящих женщин своей солидной фигурой. Я загляделась на него, изумляясь тому, как его аура настолько действует на дамочек, что они застывают с открытым ртом и пялятся. Так и хотелось сказать им «Брысь! Это моё!» «Моя прелесть!» Что за мысли бродят в моей голове? Я гожусь только для фиктивного брака. В качестве ширмы. Да и то, если соглашусь украсить себя, как новогодняя ёлка. Меж тем мы подошли к модному бутику с этими самыми ценами, которые обычно похожи на номера телефонов. Правда, тут были цены в каких-то условных единицах. Наверное, маркетинговый ход. Гламурная Фифа подскочила к Максиму и заулыбалась листивой улыбкой. «Чем я могу вам помочь?» Потом она перевела взгляд на меня, и я тут же ощутила себя героиней Джулии Робертс в фильме «Красотка». Фифа поморщилась, но потом вернула себе самообладание и вежливо сказала. «Какой чудесный ребёнок! Ваша няня может подождать в детской комнате». «Это не няня», — сказал, как отрезал Максим притягивая меня к себе за плечи. «Это моя невеста. Ей нужно подобрать гардероб». Покрутил пальцем по всему бутику. «Полный гардероб». «Конечно-конечно», — засуетилась она, начав бегать вокруг меня. «Давайте подберем вам что-то. Вы любите спортивный стиль?» «Нет, я бы, наоборот, хотела что-то женственное», — сухо улыбнулась я. «Например, это...» и взяла в руки с вешалки лёгкое платье из шёлка. Чёрное, в мелкий горошек и с красным пояском. «Отличный выбор!» — выдала она дежурную фразу и поволокла меня в примерочное. «А белье нужно? Обувь? Обязательно посмотрите новую коллекцию сумочек. Штучный товар. Этот экземпляр будет только у вас!» — тараторила она без конца, подавая мне наряды. Непривычная к такому виду деятельности — Я жутко устала, а Максим, на которого я оставила булочку, хмуро посматривал на часы. Я так и ждала, что он обвинит меня в медлительности, но как только я вышла из примерочной в платье и туфлях на высоких каблуках, его взгляд потемнел, а он сам будто потерял дар речи. Встав, Максим подошел ко мне вместе с ребенком на руках и оглядел с ног до головы, ужасно смущая таким откровенным и долгим взглядом. Захотелось прикрыться, и я опустила глаза, закусив губу. Отлично. Теперь можем идти в свадебный салон. Мне показалось, или его голос действительно прозвучал сдавленно. Чем он снова недоволен? «Придется поторопиться. Там запись, сообщил он мне, а в бутике ты слишком долго провозилась. Ну тут я сам виноват. Не просто выбирать целый гардероб. Мы ему удивлению не было предела. Он даже не злится. «Что ты так смотришь? Я не какой-то там тиран, и хоть твой язычок порой хочется укоротить, не надо вести себя как мышь». «Ну, знаешь, не так тебе не нравится ни сяк», — разозлилась я, не понимая этого человека. «Скажи просто, как мне себя вести? Предлагаю вести себя как цивилизованные люди, всего лишь» пожал он плечами, входя в салон, заполненный белыми нарядами, которые были надеты на манекены вдоль стены. «Здравствуйте!» – кинулась к нам крупная женщина с ярким макияжем и вся в золоте. Видимо, хозяйка салона. «Я Виктория, а вы?» «Наверное, Максим и Дарья?» «Очень рада буду помочь вам выбрать самое важное платье в жизни. Присаживайтесь, папочка, это надолго. Могу предложить чая или кофе». «Пожалуйста, кофе», — принял предложение Максим, а Виктория потащила меня к манекенам. «Вот, посмотрите, кружево и приталенный силуэт. Или хотите пышное? А может, кремовое? Как вы смотрите на то, чтобы примерить это? А что насчёт формы? Или просто цветы в прическе? Туфли уже подобрали? У нас широкий ассортимент. Стараясь не завопить». Я отвечала на вопросы хозяйки салона и рассматривала платье. «Какая разница, в каком я пойду, если свадьба не настоящая? Зачем этот фарс?» Ткнув в первое попавшееся платье, я увидела гримасуное лицо Виктории. «Ну, моя милая, вы же такая махонькая, в этом вы утонете. Я бы вам посоветовала удлиненный силуэт и обязательно голая спина». А верх закрытый. Будет шикарно смотреться. Вы сведёте своего мужчину с ума. А белье уже купили? У нас тут изумительные комплекты привезли. Подвязки с бриллиантами и плотные белые чулки. Мужчины это обожают. Поверьте моему опыту. Господи. И тут предлагают бельё. Какой стыд. Оно же для брачной ночи. Еле-еле отделавшись от назойливой Виктории, я вошла в примерочную с тремя платьями. Надела первое и уставилась в зеркало. Совсем не похожая на меня девушка смотрела оттуда. Взрослая, красивая, настоящая невеста. Я распустила волосы и раскидала их по плечам, а потом быстро стала снимать платье. «Всё это такая глупость. Настоящий цирк. Выбрали?» – поинтересовалась Виктория. «Нарисовалась, не сотрёшь, да? Вот это будет чудесное! Только жениху не показываем!» «Скажите, а у вас есть детские платья для грудничков?» — спросила, захотев сделать себе хоть что-то приятное за этот день. «Вы знаете, это редко кто просит, но у меня есть пара таких платьишек. Умилительные жуть!» — рассмеялась она, проводив меня в зал и показывая наряды. Что вы тут смотрите? Рядом с нами оказался Максим. Выбираем платье для булочки, повернулась я к нему, а малышка потянула ко мне ручки. Какая красивая пара, запричитала Виктория, и девочка, ну просто вылитая вы, симбиоз мамы и папы. Спасибо, пробормотала я, глядя на Максима с мольбой в глазах. «Надеюсь, он поймет, что нам пора отсюда уходить, иначе активная Виктория нас тут прямо и поженит». «Я вам дам купон на скидку в ювелирный салон!» — воскликнула она, когда мы расплачивались на кассе. Золотая безлимитная карта снова мелькнула у меня перед глазами, напомнив о богатстве Максима и пропасти между нами. «Максим, мы куда?» — спросила Даша, заметив что я иду в противоположную от дома сторону. А «Обедать», а потом в ювелирный. Бросая взгляд в зеркало заднего вида, не в силах сдержать желание взглянуть на нее, ответил я. «Решил воспользоваться скидкой?» — усмехнулась она, откидываясь на подголовник. «Или умотать меня?» «Я думал, девушки любят ходить по магазинам», — заметил я с укором. Правда, это не мешало мне наслаждаться виднеющейся ложбинкой её груди. Да, платье мне определённо нравится. Жаль, сейчас не лето. Вот тогда бы я оторвался. Что там любить? Одежда нужна, чтобы грела и прикрывала. Ты хоть знаешь, сколько корма можно было купить за цену, которую ты отдал за одни мои туфли? Да за весь мой гардероб. В этом элитном бутике можно было бы построить новый приют. господи, Даша!» – расхохотался я, не веря, что девушка вместо благодарности отчитывает меня. С какого неба она свалилась? Разве такие женщины бывают? Смейся, смейся. Вот на таких, как ты, и наживаются эти модные дома. Бренды – это всего лишь... Нет, нет, не продолжай. Я понял твою позицию. «Но позволь сказать тебе, что в моём мире людей встречают по одёжке. Я не хочу, чтобы моя жена отличалась от других. У тебя должно быть всё самое лучшее». «У тебя, ты хочешь сказать?» — прервала она. «Агу!» — отвлекла нас булочка, начавшая капризничать. «Кушать хочет», — сказала Даша. «Сейчас доедем и накормим эту троглодитку», — усмехнулся я, — Вспоминая, как хозяйка салона приняла булочку за нашу с Дашей дочь. Они действительно были похожи, и мне понравилась мысль, что люди будут принимать Таю за нашу дочь. С каждым часом я уверялся, что решение жениться на Даше было правильным. Нужно лишь немного потерпеть, чтобы наша жизнь уладилась и стала такой, как я всегда мечтал. «Зачем нужно было ехать в такое помпезное место?» Зашипела Даша. «Стоило нам переступить порог ресторана». «Разве в такие места ходят с детьми?» «Хозяин ходит», — закатил я глаза. «И потом я не мог не выгулить твой наряд». Не удержавшись, вновь окинул я её фигурку восхищённым взглядом. «Хозяин? Это твой ресторан?» Чуть ли не открыла она рот от удивления. «Ага. Мы с Багиром решили выкупить его в своё время. У одного нашего приятеля». Поделился я, пытаясь в очередной раз забрать у Даши булочку, чтобы помочь. Ведь весело, помпушка прилично. Но вредина лишь фыркнула на меня, начав недовольно попискивать. «Лучше не надо. Разревётся, ты же знаешь», — закатила глаза Даша. «Показывай, куда идти, и попроси поскорее приготовить бутылочку». «Вот подрасти у меня», — пригрозил я дочери. «Будешь у меня клянчить айфон последней модели?» «Вот тогда и я свою вредность покажу». «Как это по-взрослому угрожать гаджетами?» — усмехнулась Даша, не став к моему удивлению возмущаться по поводу того, что я накрыл ее поясницу рукой, направляя в сторону столиков, стоящих у окна. Администратор тут же подскочил к нам, растекаясь в лучший из своих улыбок и предлагая меню. «Лена, пришли к нам официанта!» — прервал я ее любезность желая поскорее избавиться — «Нужно приготовить бутылочку для ребёнка». «Да-да, конечно, Стас сейчас же всё организует». «Слишком старательно?» Явно видя моё раздражение, спросила Даша. «Ненавижу подобный тип людей», — вздохнул я, откидываясь на удобный диванчик. «Почему тогда не уволишь?» — с удивлением спросила она, снимая с Таи верхнюю кофточку. Вредина не любила потеть, раздражаясь от этого и капризничая. «Она слишком ценный сотрудник, а я потерплю, тем более я не так уж часто тут бываю», пожал я плечами, наблюдая за тем, как булочка, заметив цветы, стоящие на столе, тянется своей пухлой ручкой, требуя и ворча. Усмехнувшись, я достал один бутон розы и, убрав все стебли, передал довольной дочке. «Как же я люблю эту мелкую вредину!» «Так бы и затискал, да вот только не дается она мне, чтобы я не делал». «Хватит так горестно вздыхать», — усмехнулась Даша после того, как официант, выслушав ее просьбу и инструкции, ушел стерилизовать бутылочку. «Она привыкнет. Да она уже привыкает. Пусть и свысока, но позволяет же тебе мыть себя, кормить?» «Ага, такая честь для меня!» — съязвил я. «Родная дочь перестала истерить при моем появлении, наблюдая, как любопытная капризуля тянет цветок в рот», — съязвил я. «Фу, Тая, цветы нельзя есть!» Отвела она ее руку с бутоном, что той, конечно же, не понравилось. И не поняв, что любопытная мордашка не сработает в случае с Дашей, дочка сначала жалобно втянула нижнюю губу, а потом пустила в ход слезы. «Ну вот», — протянула расстроена Даша. «Интересно, я когда-нибудь привыкну к этому?» «Я вот точно нет». Встав, я перебрался на их диванчик, двигая Дашу к другому концу. «Ну почему? Почему ты такая вредная?» — серьезно спросил я, наклоняясь к дочери. Та даже на мгновение замолчала, не с удивлением, а скорее с возмущением, рассматривая меня, ведь я посмел нарушить ее планы и прервать плач. Вся в тетю Дашу пошла. «В меня?» — тут же возмутилась Даша. «А ты у нас, значит, сама любезность». «Да она копия тебя, такая же вредная и несносная, но ты всё равно её любишь», — шокируя внезапной сменой разговора, спросил я, встречаясь с её милыми глазками. Не знаю, удержался бы я от поцелуя, если бы не дочь, которая вскинулась, довольно вереща, увидев официанта со своей бутылочкой. «Тихо, сейчас, сейчас. Давай я». Перехватил я у неё упаковку с питанием, налил воду из стакана и стерилизованную бутылочку и отсыпал положенную норму смеси. Держи, маленькая обжорка. Нежно прошептал я, предлагая дочери бутылочку, которую она тут же начала сосать, обхватив пухлыми ручонками. Придвинувшись ближе, я начал поглаживать ее по ручке, по опыту зная, что это единственный шанс вырвать момент прикоснуться к недотроге. Даша молчала, продолжая держать булочку и тоже наблюдая за тем как малышка ест. В этой тишине было что-то успокаивающее и объединяющее нас. «Засыпает», — шепнула она, когда с бутылочкой было покончено, и малютка ослабила на ней ручки, прикрыв глазки бусинки. «Да», — согласился я, отстраняясь и нехотя пересаживаясь на свое место. «Что ты будешь есть?» — спросил я, передавая ей меню, когда она уложила спящую булочку на диван. «Максим, а ты не можешь выбрать кольца сам?» «Мне правда без разницы, лишь бы оно не было громоздким. Я полночи не спала из-за беспокойства, а ты знаешь, таю». Под вечер она ещё больше разбушуется и высосет из меня оставшуюся энергию. Взмолилась она так мило, что я просто не смог ей отказать, хоть и разозлился поначалу из-за её нежелания выбирать кольца. «Хорошо». «Пообедаем и поедем домой», — согласился я, думая, каким тюфиком становлюсь рядом с ней. Оставив своих девочек дома, я поехал в ювелирный, заранее зная, какое кольцо хочу видеть на пальце Даши. Никогда не замечал за собой подобных вещей, но с тех пор, как решил сделать её своей, мысли о том, что все должны знать, чья она, не покидали мою голову. «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» Вежливо спросила молодая продавец-консультант ювелирного салона, улыбаясь мне лучезарной улыбкой. Она показалась знакомой. Напрягая память, я вспомнил, что именно она продала кольцо Багиру, а я сопровождал его в тот раз. «Я хочу купить свадебные кольца», — коротко сообщил я, рассматривая ровные ряды одинаковых на вид колец, сережек, браслетов и цепочек. «Давайте посмотрим, что мы можем вам предложить. У вас есть какие-то особые пожелания? Будем ли делать гравировку?» «Гравировку?» Вскинул я голову и задумчиво почесал щетину. «Действительно, эти кольца мы будем носить всю жизнь. Надпись должна быть знаковой». «Да, сделаем, но сначала подберем сами кольца». «Не тороплю», — улыбнулась девушка, подавая мне подставки для колец. «Кстати, мы очень рады видеть вас снова в нашем салоне», — удивила она меня узнаванием. «Ничего себе память! Просто феноменальная! Как это она меня запомнила? Вам надо в полиции работать!» «Или в детективном агентстве», — пошутил я, намекая на ее фантастическую визуальную память. Девушка мелодично рассмеялась. «На самом деле это наша работа — запоминать потенциальных клиентов». Это уже профессиональная привычка – смотреть на безымянный палец и обращать внимание на то, что на нём нет кольца. Я знала, что вы вскоре вернётесь в наш салон, чтобы выбрать кольцо для невесты. Кстати, по статистике, холостяки женятся, по примеру, своих друзей вскоре после их свадьбы. «Очень интересно. Вы меня видите насквозь», – улыбнулся я, – «не очень-то хотя признавать, что счастье Багира и Нади вызывало у меня зависть». Я радовался за них, но все-таки ощущал свое одиночество. Но это не значит, что я женюсь на Даше просто из удобства, из-за наследства или ради ребенка. Она нужна мне сама по себе. Только сказать ей это пока не готов. Вспугну ведь. Но надо потихоньку ее приручать, чтобы, когда она спохватилась, было уже поздно. Давайте я покажу вам наши самые лучшие кольца предложила девушка спустя полчаса моих мучений. У меня так и не вышло подобрать нужные кольца. «Опишите, что вы хотите. Мне нужно не лучшее, мне нужно особенное кольцо для особенной девушки». Она яркая, дерзкая, сильная и порывистая, но в то же время нежная и хрупкая. Пока я говорил, девушка умилялась на глазах. Поплыла, романтичная дуреха. Заулыбалась, а на лице... Проявилось озарение. Я знаю, что вам нужно, воскликнула она, доставая откуда-то из закромов небольшой футляр. Посмотрите, это оно, не удержался я от восторга, рассматривая именно то кольцо, что я искал и не мог описать словами. А надпись будет такая. Стоило мне рассказать свою задумку, как девушка немного побледнела, но сохранила самообладание. Точно? выразила она сомнение наверняка думая, что любая невеста обиделась бы на такое. Но она просто не знала Дашу. Сто процентов.